Глава 39. Томми позвонил в дверь, когда Клэр Каррес подошла открыть ему. Она уже не выглядела горюющей вдовой. Она была одета, если это можно так назвать, в самое минимальное подобие купальника, которое он когда-либо видел. Оно было сшито в основном из тесьмы и скрывало так мало, что было почти невидимым. Ее кожа блестела от масла, и она буквально сияла в лучах солнца. Доброе утро, миссис Карс, сказал Томми, стараясь не показать своего удивления. Доброе утро, детектив, ответила она. Чем я могу вам помочь? Она ничуть не подвинулась, явно не собираясь приглашать его войти. Миссис Карс, нашему расследованию очень помогло бы, если бы вы согласились разрешить нам обыскать ваш дом. Обыскать мой дом? да мадам вы что не в своем уме мне так не кажется мадам как я уже сказал это могло бы помочь нашему расследованию если бы вы согласились на обыск совершенно исключено твердо сказала она томми достал бумагу в таком случае мадам я вручаю вам ордер на обыск он открыл решетчатую дверь и протянул ей ордер не дав двери снова закрыться. Она развернула бумажку и стала внимательно читать ее, пока Томми ждал. — Что же? — сказала она, наконец. — Когда вы намерены этим заняться? — Немедленно, — ответил Томми. — Вы хотите сказать прямо сейчас? — Да, мадам. Именно это и означает немедленно. Она протянула руку к решетчатой двери, словно хотела захлопнуть ее, «Если вы согласны подождать несколько минут, пока я оденусь». Томми придержал дверь и вошел в коридор. По пятам за ним шел Дэрил. «Прошу простить, мадам, но я не могу ждать. Конечно, вы можете накинуть халат, если хотите». Она повернулась и зашлепала босыми ногами по коридору. «Делайте, что хотите», — сказала она. «Я буду в бассейне». «Да, мадам», — ответил ей вдогонку Томми. Он повернулся к Дэрилу. Ее спальня, кажется, на этом этаже, прямо по коридору. Ты поройся в ее белье, а я буду наверху. — Ага, — ответил Дэрил и пошел в спальню. Войдя в гостиную на втором этаже, Томми сразу направился к письменному столу, где он в прошлый раз нашел чековую книжку Гарри Кароса. Он выдвинул средний ящик, достал эту чековую книжку и начал ее изучать. Остаток на счете, который во время его прошлого ознакомления с книжкой составлял свыше 80 тысяч долларов, теперь уменьшился примерно до 30 тысяч. Он стал пролистывать корешки в обратном направлении, высматривая что-нибудь необычное. Он обнаружил постоянные, еженедельные поступления на банковский счет, колеблющиеся от 10 до 12 тысяч долларов. Вероятно, доход от капитала вложений, подумал Томми. Кроме того, было несколько чеков, выписанных на получение крупных сумм наличными, и это заинтересовало Томми. Он тщательно исследовал содержимое ящика, нет ли там еще чего-нибудь интересного, затем начал методично просматривать остальные ящики. Он нашел стопку извещений из расположенного в Майами филиала известной брокерской конторы и внимательно ознакомился с ними. За прошедшие 12 месяцев, заметил он, положительная сальдо выросла от 9 с небольшим миллионов долларов до почти 12 миллионов, причем новых поступлений наличными он не обнаружил. Гарри весьма успешно спекулировал на рынке ценных бумаг. В другом ящике он нашел контракт с маклером по продаже яхт из Форт Лаудердейла, представляющий тому эксклюзивное право на продажу беглеца. Там были также стянутые резинками стопки счетов за коммунальные услуги, но ни одного счета от компаний, выпускающих кредитные карточки или из универсальных магазинов. похоже гарри нуждался лишь в таком кредите который мог быть обеспечен взносом наличных неудивительно что ни одна организация не располагала сколь нибудь подробными сведениями о его кредитоспособности в нижнем ящике он нашел юридический документ заглавленной генеральная доверенность он быстро прочитал список активов приложенный к документу он включал дом Кароса, его яхту самолет и брокерский счет. Томми положил документ обратно в ящик. Он покончил с письменным столом и переключил внимание на остальную обстановку комнаты. Он снял с полки каждую книгу, пролистав ее перед тем, как поставить на место. Затем передвинул всю мебель осматривая пол под каждым предметом и снова возвращая его в исходное положение. Он прощупал щель под подушками дивана, затем расстегнул чехол каждой подушки и проверил, не спрятано ли там что-нибудь. Скотав ковер, он осмотрел пол под ним, ища скрытые тынники, затем прошел на кухню и начал работать там. Полицейский открыл каждый шкафчик и вытащил его содержимое, проверив каждый предмет, прежде чем возвратить его на место. Он открыл холодильник и морозильник и тщательно проверил их содержимое. Затем заглянул в духовки, в посудомоечную машину и пресс для мусора, открыл каждую баночку со специями и проверил ручкой их содержимое, Затем он пошел в туалетную комнату рядом с гостиной и заглянул внутрь смывного бачка. Томми поднялся на следующий этаж и обнаружил чердачное помещение, которое было отремонтировано, но, видимо, не использовалось. Оттуда на крышу вела лестница. Поднявшись по ней, он оказался на узеньком железном мостике, идущем вдоль конька крыши. Он посмотрел вниз в сторону бассейна и увидел Клэр карс лежащую на спине, слегка раздвинув ноги, без верхней части купальника. Ошеломленный он целую минуту пялился на нее, прежде чем заставил себя вернуться в гостиную. — Томми, не заглянешь вниз ко мне? На минутку! — позвал его Дэрил с первого этажа. — Сейчас иду, — ответил Томми. Он спустился по лестнице и прошел в спальню Клэр карс Как идет дело? — Я все просмотрел, — сказал Дэрил. — И вот все, что я нашел. Он отодвинул несколько висящих на плечиках платьев и под ними оказался дорогой с виду сейф. — протянул Томми. — Дэрил, ты не мог бы сходить к бассейну и позвать сюда миссис Каррос? Не кричи издалека, леди, это невежливо. Подойди прямо к ней. Улыбаясь, он смотрел, как Деррелл вышел в боковую дверь. Минуту спустя Клэр Карас вошла в спальню, на ходу застегивая крохотный лифчик своего бикини. Деррелл шел почти сразу за ней, весь раскрасневшийся от смущения. Миссис Карас, не будете ли вы так любезны открыть этот сейф? – спросил Томми. Боюсь, что я не смогу вам помочь, – ответила она. Миссис Карас, я должен предупредить вас. что любая попытка помешать этому обыску — это оскорбление суда. А судья Поттер крут с теми, кто не подчиняется его распоряжениям. — Я сожалею, но не знаю шифра, — сказала она. — Гарри так и не сообщил мне его. — А что там внутри? — Некоторые мои драгоценности, но он всегда сам вынимал их для меня и убирал обратно. Вряд ли там есть что-нибудь еще. — Дэрилд. сказал Томи. Ты знаешь тут э, какого-нибудь хорошего слесаря? Да, сказал Дарил. Есть тут один как раз в этом квартале. Сходи и узнай, есть ли там кто-нибудь способный вскрыть сейф. Хорошо. Миссис Карас, вы можете вернуться к вашим солнечным ваннам. Мы постараемся справиться с этим так быстро, как только возможно. Клэр Карас вышла в дверь, ведущую к бассейну, на ходу развязывая лифчик. Томи и Деррил прождали больше часа, пока Слесарь безуспешно пытался открыть сейф. Теперь он разговаривал по телефону с представителем завода-изготовителя, делая пометки в блокноте. Наконец он повесил трубку. Все в порядке, сказал он. Я узнал шифр. Спасибо, сказал Томи. Посмотрим, что внутри. Слесарь умело покрутил кодовую ручку. И сейф открылся. — Посторонитесь, — сказал Томми. Он встал перед сейфом на колени и осмотрел его изнутри. На верхней полке лежал обитый бархатом ящичек. Больше в сейфе ничего не было. Он открыл ящичек и обнаружил в нем с десяток золотых и бриллиантовых украшений. — Вот они, — сказал он, вручая Клэр ящичек. — А вот и шифр. — сказал слесарь, обращаясь главным образом к ее грудям. — Спасибо, — сказала она, улыбнувшись ему. — И спасибо вам, детектив. — Не стоит благодарности, — ответил Томми. Она положила ящичек в сейф, закрыла дверцу, повернула ручку и вернулась обратно в бассейн. — Она знала шифр с самого начала, правда? — спросил Дэрил. — — Можешь поспорить на свою задницу, что знала, — ответил Томми. — Давай-ка посмотрим, что тут снаружи. Они обошли вокруг дома, заглядывая под кусты и осмотрев сарай, забитый садовыми инструментами. Прежде чем они обошли дом со стороны бассейна, Томми крикнул. — Миссис карс могу я отвлечь вас еще на минутку? — Подойдите, — отозвалась она. Когда они подошли, она уже сидела, и лифчик снова был надет. Что вас интересует, детектив? Просматривая вашу чековую книжку, я заметил, что за последние несколько недель кто-то регулярно снимал со счета крупные суммы наличными, обычно от 10 до пяти тысяч долларов за раз. Можете вы сказать, на что ушли эти деньги? Не имею ни малейшего представления. — сказала она. — Гарри нравилось иметь наличные под рукой. Он не пользовался кредитными карточками. — Томми кивнул. — Спасибо, мадам, — сказал он. — И спасибо за вашу помощь. Теперь мы пойдем. — До свидания, — сказала она и потянулась рукой за спину, чтобы развязать лифчик. Томми и Дэрил поспешно ретировались. — Господи Иисусе! — сказал Дэрил, когда они снова сидели в машине. — Ты бы предупредил меня! Томми улыбнулся. — Я подумал, почему бы мне не позволить тебе получить удовольствие? Дэрил сделал глубокий вдох и затем медленно выдохнул. — Ты хоть что-нибудь нашел? — Немного, — ответил Томми. — Только записи о снятии наличных со счета и доверенность, подписанную Гарри Карресом. Что это за доверенность? Она означает, что Клэр карс нет нужды дожидаться утверждения завещания. Состояние Гарри принадлежит ей прямо сейчас. Значит, она может смыться в любой момент? Верно. Как только ей заблагорассудится. Так почему же она этого не сделала? Как я тебе уже говорил, она ждет, чтобы мы обвинили Чака Чендлера, выбранного ею простофилю, в убийстве ее мужа. Тогда она сможет уплыть прочь, не оставив за собой никаких болтающихся концов, по которым мы могли бы отыскать ее. — Скверно, — сказал Дэрил. — Кроме ее тайного любовника, ей придется подвязать и этот болтающийся хвостик, и интересно посмотреть, как она это сделает. — И с кем она это сделает, — сказал Дэрил.